Вернувшись из отпуска, проведенного во Флориде, Доусон чувствовал себя нисколько не лучше. Он не ожидал лечения чуда, да и, честно говоря, вообще ничего не ожидал. Сейчас он угрюмо сидел за своим столом, глядя на видневшуюся за окном башню Empire State, и надеясь увидеть, как она упадет. Карузерс, его компонент по юридической фирме, вошел в комнату и закурил. «Ты плохо выглядишь, Фред», — заметил он. «Почему бы тебе не пропустить стаканчик, а?» «Я не хочу пить», — ответил Доусон. «Кроме того, еще слишком рано. Я хорошо гульнул во Флориде». «А может, ты слишком много пил?» «Да нет, меня...» «Донимает другое. Сам не знаю что». «Самые страшные психозы вырастают из малых семян», — сказал Карузерс, стараясь придать своему бледному, дотловатому лицу равнодушное выражение. «Думаешь...» У меня бзик. Хм, не исключено, расслабься. И скажи мне, откуда у тебя этот дурацкий страх перед психиатром? Я сам не раз подвергался психоанализу. И как? Ну вот, собираюсь жениться на высокой красивой брюнетке. Кстати, психиатрия далеко не то же самое, что астрология. Может, ты стукал свою бабку, когда был ребенком? Попробуй выговориться перед кем-нибудь, пока ты будешь думать что-нибудь вроде... Но почему у тебя такие большие зубы, бабушка?» «До тех пор ты будешь торчать в этом болоте психической апатии». «Да ни в каком я не в болоте, это просто...» «Да, да, знаю. Слушай, ты случайно не ходил в школу с парнем по имени Хендрикс?» «Ну, ходил». «На прошлой неделе я встретил его в лифте. Он переехал сюда из Чикаго. У него контора наверху, на 24-м этаже. Говорят, он один из лучших психиатров в Штатах». «Может, заглянешь к нему?» «И что я ему скажу? Меня не преследуют маленькие зеленые человечки». «Вот ты счастливчик! А меня они замучили, и днем, и ночью они даже пьют мое виски. Просто скажи Хендриксу, что повсюду чувствуешь запах дохлых мух. Может, ты еще малышом отрывал крылышки комарам, а? Не веришь, что решение может быть таким простым? Сходи к нему, Фред, прошу тебя». «Ну ладно». «Окей». «Отлично!» — обрадовался Карлзерс и посмотрел на часы. «Тебе нужно быть в его кабинете через... Э, пять минут. Я записал тебя вчера». И он направился к выходу, пропустив мимо уши проклятие Долсона. «Комната номер двадцать пять!» — сказал он, захлопывая дверь. Долсон натянул шляпу, сказал секретарше куда пошел и вызвал лифт. Наверху он наткнулся на невысокого толстого человечка в твидовом пиджаке. Тот выходил из комнаты двадцать пять. Голубые глаза с поблескивающими контактными линзами взглянули на него. «Привет, Фред. Ты не узнал меня?» «Рауль?» — спросил Доусон. «Точно. Рауль Хендрикс. Похоже, я Ха, несколько раздался за эти двадцать пять лет, да? Но ты совсем не изменился. Я как раз собирался спуститься в твою контору». «Я еще не завтракал. Ты не против посидеть со мной?» «Карузерс говорил тебе?» «Да, гораздо проще обсудить все во время завтрака». «У меня к тебе много вопросов. Ты знаешь что-нибудь о наших одноклассниках? Есть у тебя с ними связь? А то я долго жил в Европе и...» «Да, связь у меня есть», — сказал Долсон. «Помнишь, у Уилларда? Он сейчас ведущий специалист по топливным смесям». Они не прерывали разговора и за луковым супом, и когда подали второе. Хендрикс главным образом слушал, изредка поглядывал на Долсона, но не прерывал его. Когда подали кофе, психиатр закурил и выпустил кольцо дыма. «Хочешь, чтобы я поставил предварительный диагноз?» – спросил он. «Да». «Ты чего-то боишься? Можешь это точно определить?» «Да, конечно». Это что-то вроде видения, но, наверное, раз рассказал тебе об этом, да? Он сказал, будто ты везде чувствуешь дохлых мух. Да, на оконной раме, на пыльной оконной раме. Впрочем, это не совсем так. Обычно это только запах и ничего больше. На самом деле я ничего не вижу. Такое впечатление, что меня подводит обоняние. А этот образ... «Не появляется в твоих снах?» «Если даже и появляется, то наутро я ничего не помню. Это началось недавно. Хуже всего то, что я все время знаю. Рама это настоящая. Чаще всего это случается, когда я вожусь с каким-то рутинным делом, и вдруг это ощущение, мгновенная иллюзия. Но чем бы я в эту минуту не занимался, я знаю, что это только видение». И тогда откуда-то приносят запах дохлых мух на запыленной оконной раме. — Что-то в стиле Красного Короля? Думаешь, будто ты объект чего-то сна? — Нет, все это мне снится, все это... — Доусон накинул взглядом ресторан. — Что ж, вполне возможно. Здесь мы соприкасаемся с метафизикой — И я начинаю теряться. Не имеет значения, чей это сон. Гораздо важнее, веришь ли ты в реальность видения, пока оно продолжается. Разве это ночной кошмар? Ну, наверняка нет. До сих пор моя жизнь шла без особых потрясений. Итак, подытожим, что нам известно, сказал Рауль. Ты не уверен в том, что именно тебя беспокоит. Твои видения являются просто символами. Если тебе удастся обнаружить, что обозначают эти символы, вся их структура рухнет, и какое-либо подозрение насчет психического заболевания отпадет само собой. По крайней мере, так происходит в большинстве случаев. Скажи, духи не появляются при свете дня, верно? Совершенно верно. Но пойми меня правильно. Невротические состояния могут превратиться в настоящий психоз. «Тебя мучает что-то вроде обонятельной галлюцинации, не сопровождающейся никаким видением. Ты хорошо знаешь, что оконная рама настоящая, так?» «Да. Кроме того, — сказал Доусон, — одновременно я чувствую что-то в своей руке». Осязательная галлюцинация? И как ты это ощущаешь? В моей ладони лежит что-то твердое и холодное. Понятия не имею, что это такое». «Если бы я его шевельнул, могло бы произойти что-нибудь». «А ты его шевелил?» Доусон долго молчал. «Нет», — сказал он. «Ну так пошевели», — посоветовал Хендрикс. Он вынул бумагу, карандаш и снял с руки часы. «Предлагаю тебе экспресс-тест на ассоциативные связи. Ты согласен?» «Ну, почему бы и нет?» «Я хотел бы обнаружить происхождение твоей оконной рамы. Если существует какой-то психический блок или ты на чем-то зациклился, это должно проявиться, что-то вроде весенней уборки. Когда регулярно прибираешь в доме, это экономит множество времени. Ты не оставляешь паутине никаких шансов. Если же позволить, чтобы пыль скопилась, можно заработать психоз». Когда начнешь прибирать, как я уже сказал, самое главное — найти причину. Когда ты ее обнаружишь и убедишься, что это просто огородное пугало, ничто больше не будет тебя беспокоить. А если это не пугало? Во всяком случае, зная причину, ты сможешь предпринять необходимые действия, чтобы освободиться от призрака. Понимаю. Если бы я был виновен в смерти человека, проишедшей много лет назад то теперь мог бы сделать все, чтобы помочь осиротевшим детям. «Вижу, ты читаешь Диккенса», — сказал Хендрикс. «История Скруджа — великолепный пример такой болезни. Галлюцинации, мания, преследование, комплекс вины и, наконец, раскаяние. Ну что, ты готов?» «Да». Когда они закончили, Хендрикс изучил результаты. «Все в норме», — сказал он. «Даже слишком». Есть несколько зацепок, но одного теста мало, чтобы получить ясный результат. Но нам хватит и этого. В следующий раз, когда у тебя будет это видение, шевельни этой штукой, которую ты ощущаешь в руке. Не знаю, смогу ли, сказал Доусон. Хендрикс только рассмеялся. Ха -ха -ха, нервный паралич, вызванный астральным телом. Ты меня успокоил, Фред. Я уже думал, ты немного... Того с приветом. Дилетанты всегда преувеличивают психические отклонения. Вероятно, Карузерс просто застал тебя не в лучшую минуту. Возможно. Итак, тебя мучают галлюцинации. В этом нет ничего необычного, и если ты найдешь их причину, тебе больше не о чем будет беспокоиться. Загляни ко мне завтра, когда захочешь. Только сначала позвони. «Проведем полное обследование. Хочешь еще кофе?» «Нет, спасибо», — ответил Долсон. На этот раз он оставил Хендрикса перед дверями лифта. Долсон чувствовал себя удивительно расслабленно. Хотя он не разделял профессионального оптимизма, характерного для большинства психиатров, его убедили обычные человеческие аргументы. Все складывалось в стройную картину, нелогичным было лишь то, что... Воздействие его галлюцинации на действительность казалось таким сильным. Вернувшись в свой офис, Долсон встал у окна и вгляделся в неровную линию горизонта. Монотонный басовый звук уличного движения доносился из ущелья улицы. За 42 года своей жизни он проделал длинный путь. Стал совладельцем юридической фирмы, членом дюжины клубов, активно интересовался многими делами. Действительно, длинный, если учесть, что свою карьеру он начинал в приюте. Какое-то время он был женат, после развода поддерживал с бывшей женой вполне дружеские отношения. Без особых проблем он снимал холостяцкую квартиру вблизи Центрального парка. У него были деньги, престиж, пробивная сила, но все это не могло ему помочь против галлюцинации. Вдруг, решившись, он вышел из офиса и отправился в медицинскую библиотеку. То, что он прочел в книгах, лишь подтверждало слова Хендрикса. Особенно убедило его утверждение, что пока он не будет верить, будто пыльная оконная рама существует на самом деле, болезнь ему не грозит. Если же поверит, пропасть начнет углубляться, и все, кроме фальшивого субъективного ощущения, перестанет существовать людям, Жизненно нужна вера в рациональность поступков. Когда их мотивы слишком глубоко укрыты или усложнены до невероятности, люди склонны оправдывать свое поведение как угодно. Но почему, черт побери, именно пыльная оконная рама? Да, буркнул Доусон, продравшись сквозь сотни страниц текста. Если я поверю в свои сновидения, то тогда... «Тогда я вызову введение второго порядка. Нужно серьезно подумать, что лежит в основании этой оконной рамы. Вот только никакого основания нет». Выйдя из библиотеки, он переждал поток машины, и вдруг почувствовал, что галлюцинация начинается вновь. Оконная рама снова была где-то рядом. Он чувствовал, что лежит рядом с ней, носом почти касаясь стекла. С каждым вдохом Доусон втягивал пыль и удушающий, отвратительный, почему-то как бы буроватый смрад от дохлых мух. Чувство удушья и медленного умирания было ужасающим. Он по-прежнему чувствовал твердый предмет в своей руке и знал, что пока не шевельнет его, так и будет задыхаться с носом, прижатым к стеклу. Задыхаться из-за невозможности сделать ни одного движения, даже самого малейшего — Кроме того, он понимал, что ему нельзя возвращаться в сон, где он был Доусоном. Реальность была именно здесь, а Доусон, его рай идиотов и приснившийся город Нью-Йорк не несли в себе ничего привлекательного. Он мог бы лежать так и умирать, чувствуя лишь запах дохлых мух, а Доусон так ни о чем бы и не подозревал. В лучшем случае он понял бы все в тот краткий миг, Между пробуждением и смертью, когда будет уже слишком поздно двигать тот твердый предмет, покоившийся в его руке. Звук уличного движения оглушил его. Он стоял у края тротуара, бледный и потный. Нереальность сцены, разыгрывающейся перед его глазами, буквально шокировала. Долсон стоял неподвижно, ожидая, пока ненастоящий мир вновь обретет свою материальность. Потом взмахнул рукой, подзывая такси. Две порции виски поставили его на ноги. Теперь он был в состоянии вернуться к изложению дела, в котором проблема ответственности не вызвала никаких сомнений. Карузерс был занят в суде, и в тот день он его больше не видел. Галлюцинация тоже больше не возвращалась. После обеда Доусон позвонил своей бывшей жене и провел с ней вечер в садике на крыше ее домика. Пил он мало, пытаясь пробудить в себе что-то от яркого ощущения реальности сопровождавшего его в начальный период супружеской жизни, но из этого ничего не вышло. На следующее утро Карузерс вошел в его комнату, присел на угол стола и вытащил сигарету. «Ну и каков диагноз? Ты слышишь голоса?» «И довольно часто», — ответил Долсон. «Например, сейчас твой». «Этот Хендрикс и вправду так хорош?» Долсон почувствовал беспричинное раздражение. «А ты думал, у него в кармане волшебная палочка? Любая терапия требует времени». «Терапия? Он что, поставил тебе диагноз?» «Да нет же!» Долсон не испытывал ни малейшего желания говорить на эту тему. Он открыл лежавший перед ним справочник. Карузерс закурил, бросил спичку в корзинку для мусора и пожал плечами. «Извини, я думал, что...» «Да не извиняйся, все в порядке. Хендрикс и вправду неплохой психиатр, просто у меня нервы немного пошаливают». Карузерс удовлетворенно буркнул что-то и вышел из комнаты. Долсон перевернул страницу, прочел несколько слов и почувствовал, что предметы вокруг него начинают сходиться. Утреннее солнце, светящее в окно, вдруг потускнело. В руке его снова был холодный предмет, а сам он чувствовал удушающий, отвратительный запах смерти. На сей раз он твердо знал, что возвращается к реальности. Это продолжалось недолго, а когда кончилось, он по-прежнему сидел неподвижно, глядя то на ненастоящий стол, то на ненастоящую стену. Звуки уличного движения доносились как сквозь дрему. Клубы дыма, валившего из корзины для бумаг, явно снились. «Надеюсь, ты не сомневаешься в том, что здесь реально», — презрительно сказал его двойник. Дым сменился оранжевым пламенем, затем вспыхнула штора. «Пожалуй, придется проснуться». Кто-то крикнул. Миссис Анструтер, его секретарша, стояла в дверях и указывала на что-то пальцем. Началась суматоха, крики, брызнула пена из огнетушителя. Пламя погасло, дым рассеялся. «О боже!» — шумно вздохнула миссис Анструтер, вытирая с носа следы сажи. «Как хорошо, что я вошла, мистер Долсон! Вы сидели, уткнувшись в книгу!» «Да», — сказал Долсон, — «я ничего не заметил. Придется поговорить с Карузерсом, чтобы в пресс не бросал спички в корзину». Но вместо этого он позвонил Хендриксу. Психиатр мог принять его через час. Долсон занялся кроссвордом, а в десять поднялся наверх. Он разделся, и Хендрикс обследовал его с помощью стетоскопа, тонометра и прочих замысловатых устройств. «Ну и что?» «Все в норме. Выходит, у меня просто бзик?» «Бзик?» — переспросил Хендрикс. «Подойди-ка сюда. Признавайся, что случилось?» Долсон рассказал обо всем. «Это как эпилепсия. Я понятия не имею, когда начнется следующий приступ. До сих пор они продолжались недолго, но это ни о чем не говорит. Кроме того, остается впечатление нереальности. Я отлично понимал, что в корзине горит бумага, но считал, что это не настоящий огонь. Галлюцинации имеют тенденцию развиваться, а реориентация не всегда бывает мгновенной». Долсон куснул ноготь. «Конечно. Но, допустим, Карузерс решил выпрыгнуть в окно. Я бы даже не попытался его остановить. Черт возьми, мне нужно было бы пройти по краю крыши. Тогда бы я знал, что может случиться беда. Все это просто сон. Сейчас тебе тоже кажется, что ты спишь?» «Нет. Ну, разумеется, нет. Это чувство появляется только во время приступа и сразу же после него». «Ты снова чувствовал в руке этот твердый предмет?» «Да, и тот же смратый было что-то еще». «Что же?» «Не знаю». «Пошевели этот предмет, ты должен это сделать. Это следует из теста байтовых слов, и ни о чем не беспокойся. Даже о том, что упаду с крыши. Забудь ты на время об этой крыше». Если тебе удастся раскрыть значение символики, ты излечишься. — А если нет, то мне грозят галлюцинации второго порядка. — Я вижу, ты кое-что почитал. Послушай, если тебе кажется, что ты самый богатый человек на свете, а в кармане у тебя нет ни гроша, как это можно объяснить? — Не знаю, — ответил Долсон. — Может, я просто эксцентричен? — Хендрикс так энергично покачал головой, что подпрыгнули его обвислые щеки. «Нет, логичнее предположить, что ты стал жертвой грабителей, понимаешь? Не пробуй подгонять фальшивое значение к своей пыльной оконной раме. Дело не в том, что ты видел какого-нибудь типа, который выкрадывает из столярной мастерской оконную раму и выносит ее под мышкой, или чтобы думал, что союз стекольщиков — — Решил тебя преследовать. Нужно искать истинное значение символов. Еще раз повторяю. Пошевели тем предметом, который держишь в руке. Не бойся этого. — Окей, пошевелю, если смогу, — согласился Долсон. Сон приснился ему в ту же ночь. Но это был нормальный сон. Привычная галлюцинация не появлялась, зато ему снилось, будто он стоит... Под виселицей с веревкой на шее. Вдруг появился Хендрикс, размахивая свистком, перевязанным голубой ленточкой. — Ты помилован! — крикнул он. — Вот приказ, подписанный самим губернатором! Он сунул бумагу Доусону. — Посмотри, развяжи ленту! Доусон не хотел этого делать, но Хендрикс настаивал. Когда наконец он потянул за конец ленты, то увидел, что она соединена с длинной веревкой, лежащей на платформе с концом, укрытым от его глаз. Щелкнула задвижка, и люк под его ногами открылся. Потянув за конец ленты, он сам привел в действие механизм и повис. Проснулся он весь в поту. В темной комнате было тихо, ночные кошмары не мучили его уже много лет. Сон еще дважды посещал Хендрикса, И каждый раз психиатр расспрашивал его все детальнее. Однако разговоры всегда кончались одинаково. Нужно определить символ, шевельнуть предмет, вспомнить. На третий день, сидя в приемной Хендрикса, Доусон вспомнил. Его окружила хорошо знакомая атмосфера, тяжелая, пропитанная болезнью. Он попытался сосредоточиться на зданиях за окном, но не смог справиться с приступом. В последний момент он вспомнил совет Хендрикса и, едва почувствовав в руке холодный твердый предмет, изо всех сил попытался сдвинуть его с места. «Налево!» — подсказало ему что-то. «Налево!» Нелегко было преодолеть вялость, чувство духоты, давление галлюцинации. Он не мог шевельнуть этот предмет. Однако, в конце концов, импульс дошел до его ладони, пальцы сжались, И он толкнул. Что-то стукнуло, и он вспомнил. Последнее перед... перед чем? «Терапия жизнью», — произнес голос. «У нас бывает по нескольку случаев каждый год, и мы должны обезопасить себя от этого». Карстли провел восьмипалой ладонью по потной лысине. «Тесты показывают, что тебе это нужно, Долсон». «Но я не...» «Конечно, ты не знал. Этого не обнаружить без специальных приборов. Но ты нуждаешься в лечении. Это уж точно». «У меня нет времени», — сказал Доусон. «Упрощающие уравнения только начинают обретать понятный вид. Сколько я должен провести в коконе?» «Около полугода. Впрочем, это не важно». «Кроме того, Фар вошел в него в прошлом месяце». Он тоже нуждался в этом. Долсон вгляделся в стену. Под воздействием мысленного импульса матовость сменилась прозрачностью, и он увидел город. Каростри сказал, «Никогда прежде ты этого не испытывал. Ты один из самых молодых. В этом нет ничего плохого. Это стимулирует, лечит и, в конце концов, просто необходимо. Но я чувствую себя совершенно нормально». «Приборы не лгут, коэффициент эмоций просто фатален. Послушай, Долсон, я намного старше тебя, и проходил через это двенадцать раз». Долсон поднял на него взгляд. «И где ты был?» «Каждый раз в иной эпохе, в той, которая лучше всего подходила для конкретных отклонений. Один раз это была Бразилия 1980 -го года, другой раз — Эпоха реставрации, Лондон. И во второй, Римской империи, я тоже побывал. У меня было множество работы, я провел 10 лет в Бразилии, создавая там резиновую промышленность. Какую? Резиновую? Да-да, резина — это субстанция, которая играла очень важную роль в ту эпоху. Я был занят все время. Это прекрасный способ лечения. Единственная терапия, которую знали люди в то время, включала живопись и прочие виды искусства, видимые и ощутимые. Это не была терапия чувств, терапия духа, которой пользуемся сегодня мы. Их разумы не были достаточно... развиты. «Мне ненавистна сама мысль, что я буду заперт в теле с пятью чувствами», — сказал Долсон. «Ты не будешь помнить, что когда-то было иначе». Твоя память будет искусственно заблокирована. Твою жизненную энергию поместят в тело, созданное для тебя в эпохе, которую мы выберем со всей тщательностью. Ты получишь набор фальшивых воспоминаний специально для этого периода. Скорее всего, ты начнешь с детства, и благодаря темпоральному сжатию сможешь прожить 30 или 40 лет, пока здесь пройдет полгода. — Мне это по-прежнему не нравится. — Путешествие во времени — лучшая терапия, известная нам сегодня, — сказал Каростли. Ты попадаешь в новое общество, впитаешь комплекс совершенно иных ценностей. И в этом заключен самый важный лечебный фактор. Ты будешь оторван от группового инстинкта, источника всех наших неприятностей. — Но ведь нас всего четыре тысячи одиноких единственных в мире если мы не будем работать быстрее нам не хватает сопротивляемости проблема заключается в том что много сотен поколений наша раса принимала мнимые ценности противоречившие первобытным инстинктам чрезмерное усложнение и упрощение все не на своем месте Наша раса давно исчезла бы, не мы развивать ментальные способности. Некогда человек по фамилии Клеменс сконструировал механическую печатную машину. Идеальное устройство, имевшее лишь один недостаток. Оно было слишком сложным. Пока она работала, все было превосходно, но когда-нибудь она должна была испортиться. Я знаю проблему старых машин. — подхватил Доусон. — Они так чудовищно сложны, что человек не может с ними справиться. — Мы боремся с этим, — ответил Карстли. — Медленно, но успешно. Нас всего четыре тысячи, но мы уже знаем нужную терапию. Проведя в том времени шесть месяцев, ты станешь новым человеком. Сам убедишься, что терапия временем пустяк, хотя совершенно необходимый. — Надеюсь... «Я бы хотел поскорее вернуться к своей работе». «Если ты вернешься к ней сейчас, то через год сойдешь с ума», — объяснил Каросли. «Путешествие во времени — это своего рода прививка. Ты должен согласиться. Мы отправим тебя в двадцатый век». «Так далеко». «Те времена подходят к твоему случаю. Ты получишь полный набор воспоминаний, оказавшись в прошлом». «Ничего не будешь помнить о действительности. Разумеется, о нашей действительности!» «Ну что ж...» — буркнул Доусон. «Идем!» — Каросли встал и подплыл к диску трансмиттера. «Твоя матрица уже подготовлена, тебе только нужно...» Доусон лег, и кокон сомкнулся вокруг него. Последний раз взглянул он на дружелюбное лицо Каросли, затем стиснул ладонь на рычаге аппарата и передвинул его вправо. И стал Фредом Долсоном с полным набором фальшивых воспоминаний. Однако теперь он вновь находился в аппарате с носом, прижатым к стеклянному визору, смердевшему дохлыми мухами. При каждом вдохе затклый воздух царапал горло, все вокруг было погружено в серый полумрак. Он послал мысленный импульс. Снаружи вспыхнул свет, дальняя стена стала прозрачной, Он вновь мог видеть город. Он сильно изменился, стал гораздо старше. Корпус аппарата, в котором лежал Долсон, покрывал толстый слой пыли. Огромное красное солнце погрузило город в кровавые сумерки. Нигде не было ни следа организованной деятельности. То тут, то там, среди руин двигались какие-то фигуры, но отсюда невозможно было разглядеть, чем занимаются эти люди. Он взглянул на административное здание, последнее великое творение его расы. Время наложило свой отпечаток и на него. Много лет прошло с тех пор, как он был замкнут в аппарате. Среди руин выделялись лишь самые высокие строения, а бледные существа, видимые кое-где в этом хаосе, не выглядели разумными. Последняя искра надежды погасла, мутные воды истории сомкнулись над четырьмя тысячами людей. С помощью своего разума он убедился, что во всем мире для него уже не было спасения. Групповой инстинкт победил. Он не мог больше дышать. Теперь Доусон знал, что именно этот удушливый кошмар является реальностью. Его организм, в котором вновь начались все жизненные процессы, жадно поглощал последние миллилитры кислорода, оставшегося в герметичном коконе. Конечно, он мог открыть крышку аппарата, только вот зачем? Доусон шевельнул рукой, и рычаг устройства вновь оказался в правой позиции. Он сидел в приемной психиатра. Секретарша по-прежнему что-то писала. Яркие лучи утреннего солнца бросали на коврик ослепительные пятна. Реальность. — Вы можете войти, мистер Доусон. Он встал и вошел в святилище Хендрикса пожал ему руку, буркнул что-то и опустился в кресло. Хендрикс взглянул на историю болезни. «Окей, Фред», — сказал он, — «ты готов к очередному тесту на ассоциативные связи? Сегодня ты выглядишь получше». «Что, правда?» — удивился Доусон. «Может, потому что теперь я знаю, что означают символы?» Хендрикс внимательно посмотрел на него. «Знаешь?» Может, это вообще никакие не символы, может, именно это и есть реальность. И тут навалились знакомые ощущения. Пыльная, удушливая клаустрофобия, оконная рама, гнусный смрад, идущий непонятно откуда и страшное чувство бессилия. Теперь уже зная, что все кончилось, он вновь увидел сидящего за столом Хендрикса, который говорил что-то об опасности галлюцинаций второго порядка и о чувстве реальности. Главное – найти подходящую терапию, констатировал ненастоящий человек. Генри Катнер «Исцеление» Рассказ читал Гарри Стил. ставьте палец вверх этому рассказу, оставляйте свои комментарии, поддержите развитие аудиопроекта своей подпиской на Бусти, вступайте в мой телеграм-канал. Огромное спасибо за ваше внимание и поддержку.